Глава 5 Джорджия. Иногда я совершенно забываю, что нахожусь в тюрьме, которую сама для себя создала. Прямо сейчас, разрывая хрустящую обертку на пакетике чая «Английский завтрак» и ставя чайник на плиту, я забываю об этом и чувствую себя нормальной хотя бы на мгновение. Счастливой женщиной с привлекательным, заботливым мужем и чудесным новорожденным ребенком. я живу в огромном доме и должна только радоваться и ни о чём не беспокоиться. Но такое состояние длится, как правило, всего несколько секунд. Или иногда, когда просыпаюсь утром, мне удается зацепиться за обрывки сна и задержаться между сном и реальностью, и я забываюсь на чуть большее время. Пытаюсь вспомнить, кем была до того, как превратилась в эту версию себя. Вспышки давнего счастья приходят Разрозненными всплесками. Я помню долгожданный день рождения в Скейтвилле, когда мне было двенадцать. Зашнурованные бежевые ролики, хотя мне хотелось белые. Маленькие пиццы Пепперони и доктор Пеппер в ларке. Головокружительные световые точки, движущиеся по катку. Я помню, как тайком уходила из дома, чтобы всю ночь сидеть с друзьями у костра на пляже в Корнуэлле. Под персиковое вино и смех. Помню дом родителей в городе и последнее Рождество перед их смертью. Мы пили имбирное вино и смотрели эту замечательную жизнь. Помню день, когда продала свой любимый Volkswagen Jetta 1997 года выпуска, потому что собралась покорять мир. Степень бакалавра в области гостиничного бизнеса и туризма сначала обеспечила меня полугодовым контрактом в кордильерах и могла привести куда угодно. кордильеры. Самая протяжённая горная цепь на земле. Простирается от Аляски до огненной земли. Я отгоняю воспоминания и сажусь на стул, чтобы сделать глубокий осознанный вдох и взять себя в руки. Но тут же разочарованно ворчу, когда вижу корзину для грязного белья у двери в подвал. Я планировала заняться стиркой пораньше, чтобы к вечеру любимое одеяло Эйвери было чистым. То самое — на которое её недавно вырвало. Без него она не уснёт. Дочь улыбается мне из манежа, установленного перед телевизором. Там идут телепузики и играет песня, которая звучит, как в тот момент в фильме ужасов, когда оживает злая кукла и всех убивает. Я хочу выключить эту песню, но Эвери визжит от восторга и поднимает воздух, пухлые кулачки, пытаясь пританцовывать. Я говорю ей, что сейчас вернусь, и нерешительно иду к корзине для белья, распахиваю дверь в подвал и спускаюсь по крутой лестнице в темноту, нащупываю цепочку, включающую верхний свет, и дергаю. В этих старых домах все отремонтировано и сверкает, как новенькое. Огромные открытые пространства и кухонные острова с белыми кварцевыми столешницами, но в подвалах все равно царит полумрак. Я уверена, что единственная причина, по которой Лукас не удосужился перенести прачечную на первый этаж, как это делают в каждой телепередаче о ремонте и дизайне, заключается в том, что сам он не стирает. Так зачем ему это? Ступаю осторожно, и корзина с бельем подпрыгивает на каждой ступеньке, пока я спускаюсь. Это просто белье, обычное белье. Я закину его в стиральную машину, нажму «пуск» и уйду. Я останавливаюсь у подножия лестницы. На стене справа есть шаткие деревянные полки, вероятно, висящие здесь ещё с постройки дома. Они заставлены ржавыми банками с краской и древними канистрами с маслом, среди прочего ненужного барахла. Стиральная и сушильная машины находятся в дальнем конце комнаты с бетонными стенами. Под оконцем, через которое в подвал почти не проникает свет — потому что его загораживает куст голубики. Я смотрю на открытую стиральную машину, затем оглядываюсь на лестницу. Это не иррациональный страх перед призраками или даже насильниками, прячущимися в тени. Я не боюсь без причины. Но вдыхая этот кислый запах подвала и грязной воды из-под швабры, я снова оказываюсь в той комнате. И кричу, и умоляю выпустить меня. Я... В раковине возле сушильной машины засор, в ней стоит бурая вода, часть перелилась через бортики, и там, где она стекала по наклонному полу к металлическому сливу в центре комнаты, цемент стал влажным. Я задыхаюсь и вдруг теряю контроль. Я не могу вздохнуть, мне не хватает воздуха. Открываю рот, чтобы закричать, но ничего не выходит. У меня невольно начинают течь слезы, и каждый приступ паники сопровождается икотой. Я бегу, а скорее ползу наверх по крутой лестнице. Слышу виск чайника на плите, из-за чего Эйверих хнычет и могу сосредоточиться только на том, чтобы перевести дыхание, прежде чем идти к ней. Стоя на четвереньках на верхней ступеньке лестницы, я пытаюсь остановить приступ паники. Пытаюсь вдохнуть. Внезапно Лукас открывает дверь гаража, и его встречают вопли ребёнка, свист чайника, и я на полу, хватающий ртом воздух. «Господи!» Он роняет вещи, бросается ко мне и обнимает, помогая сесть. «Всё хорошо, всё ведь хорошо. Дыши. Всё хорошо, всё хорошо». Мы сидим так несколько секунд, пока он не убеждается, что я успокоилась. Тогда он бежит к свистящему чайнику, хватает Эйвери из манежа и возвращается, чтобы сесть на пол рядом со мной. «Видишь, всё хорошо», — говорит он Эйвери детским голоском, как она любит. «Всё прекрасно, верно?» Лукас покачивает её на колени, она перестаёт плакать и с улыбкой хватает его за нос. «Да, вот так», — он чмокает Эйвери в щёку, и она смеётся. «Что случилось?» — спрашивает Лукас. Я не могу ответить, потому что ничего в сущности не случилось. Не знаю. Отвечаю я, вставая, и нетвердой походкой иду к стулу в столовой. Лукас привык к таким ответам и знает, что больше ничего из меня не вытянет. Я протягиваю руки, чтобы он отдал мне эйвери «Да ничего, ничего», — успокаивает он. «Тебе лучше отдохнуть пару минут». Он сажает Эвери обратно в манеж, и она тут же возвращается к просмотру мультиков. «Теперь уже всё в порядке», — добавляю я. Лукас пристально смотрит на меня. «Я знаю, что вечером показывают какой-то футбольный матч. Лукас несколько раз говорил мне об этом, и я пытаюсь отвлечь его футболом. Правда. Лучше бери пиво и посмотри свою игру. Со мной ничего не случится. Сейчас начну готовить ужин». Почему бы тебе сначала не принять ванну? Немного расслабишься. Это всегда помогает. Вот только ни черта не помогает. Но я этого не говорю. Лукас уже идет переодеться в домашнее и по пути наполнить ванну. Приняв ванну и переодевшись в чистые леггинсы и безразмерный джемпер, я готовлю на ужин индийское карри с рисом жасмин и лепешка минаан из магазина. Вечер прохладный, дует легкий ветерок, и мы сидим на открытой террасе. Лукас выносит наружу высокий стульчик Эйвери и кормит ее морковным пюре, а я расставляю тарелки на маленьком столике. Мы молча едим. Хотя Лукас записывает игру, он часто подходит к сетчатой двери и смотрит на экран телевизора, услышав радостные крики болельщиков или возбужденные голоса спортивных комментаторов. Мне хочется обсудить с ним визит Коры, ее приглашение зайти как-нибудь в Эвери, но я молчу, потому что это невозможно. Пусть даже я и фантазирую, как создам маленький безопасный уголок в границах переулка и начну хоть с кем-то общаться, если уж не могу выйти в мир как нормальный человек. Здесь же замкнутое пространство, безопасно, но я слишком устала для такого разговора. Лицо, похоже, опухло от слез, и я не справлюсь с таким разговором, только не сегодня. После ужина отвожу Эйвери в сквер за домом и качаю ее на детских качелях. Даже не оглядываясь на дом, я знаю, что после случившегося Лукас будет время от времени посматривать в окно, проверяя, все ли в порядке. Но я никогда не подвергну опасности Эйвери, так что в этом нет необходимости. Я вижу подростков у пруда, Они проделывают трюки на скейтбордах и пьют что-то из банок, обернутых бумажными пакетами. Лукас всегда твердит, что парк превратился в место для тусовки наркоманов, и нужно быть осторожнее. Но я никогда не видела здесь ничего подобного. Щурю глаза от косых лучей солнца и пытаюсь разглядеть, чем занимаются подростки, и тут один из них направляется ко мне. Я невольно бросаю взгляд в сторону дома, чтобы проверить, там ли Лукас, Когда парень подходит ближе, я останавливаю качели и встаю перед Эвери. Он старше, чем я думала, лет семнадцать или восемнадцать. С одной стороны голова выбрита, а с другой волосы спускаются на глаза. — Здрасте. Можно задать вам вопрос? — Нет. Сурово отвечаю я, беру Эвери и сажаю её в коляску. — Да ладно? — он поребячески усмехается. — Даже спросить ни о чём нельзя. — Ты что-то продаёшь? — А вы хотели бы? — ухмыляется он. — Только те, кто что-то продают, говорят незнакомцам, можно задать вам вопрос. Например, парень из киоска в торговом центре, который продаёт солнцезащитные очки, или тот, что стоит перед супермаркетом и спрашивает, кто ваш телефонный провайдер. Я не собираюсь покупать диски вашей группы, но всё равно спасибо. — Капец. У богатой дамочки свои причуды. не -а. «Я ничего не продаю». Он вытаскивает из кармана шортов крохотный пакетик с травкой, только на мгновение, чтобы я увидела. «Из чего ты решил, что можешь вот так подойти, причём когда я с ребёнком, и попытаться продать мне травку? Совсем сбрендил?» «Цыпочки вроде вас, мои лучшей клиентки, а для вас сегодня вообще бесплатно. Только один раз». Парень озирается и протягивает ладонь с пакетиком. Я стою, положив руку на бедро, и на его лице... Отражается нетерпение. Он осторожен, осматривает окрестности, нет ли где копов или зевак. Я хочу взять эту травку, она мне нужна. но ну, вдруг Лукас сейчас смотрит, как я это объясню? Да еще в присутствии Эйвери я не могу, не могу ее взять. Сунь мне в карман. Быстро шепчу я. Что, а что? Сунь мне в карман. Рявкаю я. Парень смеется и острит, что знал, как мне нравится травка, но выполняет просьбу, после чего я возмущенно поднимаю руки и отхожу подальше. На всякий случай вдруг лука смотрит. Выглядит так, будто меня принудили, даже напали. Понимаю, что это немного слишком, но так надо. Парень снова ухмыляется, подмигивает и уходит, сказав, что мы еще увидимся. Сую пакетик в лифчик и быстро иду домой, а сердце колотится в груди. Это может многое изменить, может изменить все.